Восемнадцатое. За круглым столом. У самого входа в ресторан Айропетов разговаривал с моложавой, но заметно полнеющей женщиной. Он издали увидел Бирюкова и разулыбался так, как будто наконец-то встретил долгожданного друга. «Знакомься, мама. Это сотрудник уголовного розыска, товарищ Бирюков», — сказал он женщине, когда Антон подошел к ним. Женщина устало подала темную от загара с дорогим браслетом руку, вежливо наклонила голову и назвалась «Евгения Петровна». Бирюков тоже сдержанно кивнул, сказал свое имя. Она бесцеремонно оглядела его и спросила «А отчество?» «Игнатьевич». «Вы знаете, Антон Игнатьевич, на юге ужасные грозы. Нас почти полный день мариновали в аэропорту». «Самолет не мог вылететь из-за каких-то невиданных разрядов!» «Мама!» – перебил аэропетов. «Кому это интересно?» Евгения Петровна глянула на него. «Не сердись, Игорек, я так сегодня перенервничала!» И опять повернулась к Бирюкову. «Это вы такой молодой, работаете в уголовном розыске, и не боитесь преступников, ведь они бывают вооружены!» знаете в нашем городе недавно был случай о нем даже писали в газетах мы пойдем ужинать или будем без конца разговаривать здесь с улыбкой опять перебил евгению петровну аэропетов конечно игорек пойдем я ужасно проголодалась принципиально не могу есть в самолете хотя там кое что и подают бирюков сразу заметил что аэропетов не то стесняется своей словоохотливой родительницы Не то боится, как бы она ни наговорила лишнего. Игорь пытался перехватить инициативу разговора, но удалось ему это лишь в ресторане, когда Евгения Петровна с видом знатока принялась сосредоточенно изучать меню. «Я разыскал того сапожника», — полушепотом сказал он Бирюкову. «Для чего вы это сделали?» — спросил Антон. Попав в глупейшую историю, нельзя сидеть сложа руки. Мы разобрались бы и без вашего вмешательства. Не сомневаюсь, у меня была другая цель, чтобы он пришел к вам с повинной. Согласитесь, это лучший вариант. Ему за чистосердечное раскаяние меньше достанется, а вам работы уменьшится Смотрите-ка, даже баструма из филе есть, удивилась Евгения Петровна. «Интересно, как это блюдо здесь готовят. Может быть, только одно название?» Она положила меню на стол и грузно поднялась. «Игорек, ты, пожалуй, заказывай, а я ненадолго отлучусь. Так сказать, в порядке обмена опытом, пойду познакомлюсь с руководством этого заведения». Аэропетов проводил ее коротким взглядом, вроде бы смутился. «Не удивляйтесь, мама работает директором крупного ресторана». Профессиональная гордость, говорит Игорь закурил, положил на стол пачку нашей марки и повертев в пальцах газовую зажигалку, со вздохом сказал: "Хотел сделать с сапожником как лучше. Я ведь из-за его дурости в свидетели попал. К сожалению, некоторые свидетели, стараясь оказать пользу делу, забывают, что от них требуется только одно говорить правду, но не вмешиваться в расследование". Привычка бороться за справедливость. Не могу сидеть сложа руки, когда Игорь глубоко затянулся сигаретой. Согласитесь сами, в считанные дни до защиты диссертации и вдруг нелепость с бритвой. Вы на самом деле спасли Остроумову жизнь. Положение было критическим, однако большого ума для спасения не требовалось. Нужно было срочно сделать переливание крови. У меня оказалась подходящая группа. Операцию делал другой врач. Бирюков взял лежавшую перед Игорем пачку нашей марки, рассеянно поразглядывал ее и спросил. Хорошие сигареты. Неплохие. Почти 10 лет их курю. Привык. Необычные для Новосибирска какие-то. Первый раз вижу. Их здесь не продают. Эта мама мне каждый месяц из Ростова присылает. «Точно такую же, только пустую пачку, обнаружили у нас в райцентре в обворованном магазине», как можно равнодушнее проговорил Антон. «А откуда она туда попала?» — удивился Игорь. «Ведь это действительно редкие для Новосибирской области сигареты». Бирюков пожал плечами, наступило тягостное молчание. Аэропетов, наморщив лоб, сосредоточенно думал. «Слушайте», — вдруг сказал он, — «а ведь я в прошлую субботу был у вас в райцентре. Случайно встретил Мохова, у того не было курева. Чтобы поскорее отвязался, отдал ему полпачки. Неужели Мохов заодно с Остроумовым? Где вы с ним встретились?» «Говорю, случайно, на улице. А поточнее?» «Я плохо райцентр знаю, где-то недалеко от вокзала». «Мохов один был? С каким-то здоровым парнем? Не с Костревым?» «Кто такой?» — насторожился аэропетов «Дружок Мохова». «Я с его друзьями не знаком, первый раз этого парня видел». «Опять помолчали», — Бирюков спросил. «У кого вы были в райцентре?» «У Лиды Черсиной, продавцом работает. Собственно, был поутру, очень недолго». Ездил проветриться от городской суеты. У вас там великолепная природа, прямо как в Швейцарии. Николай Петрович, дядя мой, готов сутками пропадать у Лидочки. Знаете о том, что на днях с Чурсиной произошло несчастье? На лице аэропетова появилось нескрываемое удивление. Так удивиться мог только несведущий человек. — Несчастье? С Лидочкой? — недоверчиво переспросил он. «Путаница какая-то. В воскресенье от нее вернулся дядя». «Все было нормально. Николай Петрович ни слова мне не сказал». «К сожалению, путаницы нет», — Антон вздохнул. Черсина приняла большую дозу пахикарпина, и в настоящее время неизвестно, удастся ли врачам спасти ее жизнь. «Пахикарпина?» — опять удивился аэропетов «Не могу поверить». Этим лекарством женщины нередко, с позволения сказать, скрытно врачуют себя, чтобы без хирургического вмешательства прервать беременность. Как правило, такое самоврачевание кончается весьма печально. Что толкнуло Лидочку? Видимо, причина была. Не ее ли магазин обворовали? Да, в котором она работала. аэропетов опустил глаза. Честное слово, не верится, чтобы Лидочка. Милейшее создание, скромница, тихоня. Вот уж поистине вспомнишь народную мудрость, в тихом омуте черти водится. Когда вы были у Черсиной, она никаких признаков беспокойства не высказывала. Абсолютно, веселая была, улыбалась, радовалась покупке часов. Где Лида могла достать пахикарпин? затрудняясь ответить, хотя... Лидочка ведь торговый работник, связи у нее, безусловно, богатые. К столу подошла официантка, чтобы принять заказ. Аэропетов только-только взял меню и посмотрел на Бирюкова, словно спрашивая, что же заказывать. Но в это время появилась оживленная Евгения Петровна. «Голубушка, заказ оставлен у директора. Будьте любезны, пройдите к нему» ласково сказала она официантке, тяжело опустилась в кресло и улыбчивым взглядом посмотрела на Антона. «Удалось кое-что организовать, чего в меню нет». «Мама, у тебя неудержимая энергия», — с упреком сказал Игорь. «Не возникай против старших», — отмахнулась она и опять заговорила с Антоном. «Вы никогда не были в нашем городе, непременно должны побывать». «Можете остановиться у нас в доме. Комната Игорька пустует. Захотите, устрою в гостиницу. Будете жить в отдельном номере. Когда надумаете приехать, дайте телеграмму. Мы сможем встретим. У нас собственная «Волга». Приличный дом с роскошным фруктовым садом». «Спасибо», — поблагодарил Бирюков. «Что спасибо?» — Евгения Петровна повернулась к сыну. «Игорек, что ты как в рот воды набрал?» «Уговори Антона Игнатьевича побывать у нас, я вполне серьезно приглашаю». «Да-да», — рассеянно поддержал Аэропетов. «Мама у нас славится хлебосольством, умеет организовать отдых. Каких только друзей в нашем доме не бывало, и все оставались довольны». Появившаяся с подносом официантка прервала разговор потому как плотно был загружен поднос судочками, тарелками и запотевшими бутылками с чехословацким пивом «Дипломат». Антон понял, Евгении Петровне удалось кое-что организовать недурно. Вроде бы спохватившись, она попросила официантку принести еще и коньяк, но Бирюков наотрез отказался. «Ни пива, ни спиртных напитков не употребляю», — заявил он, и для убедительности приврал. «Спортом занимаюсь». Евгения Петровна весело засмеялась. «Коньяк спорту не помеха. Я знаю спортсменов, которые пьют как лошади». «Каким же видом спорта они занимаются? Винболом?» — съязвил Антон. «И на какие средства?» «Не забывайте, что деньги на юге имеют иную цену. Люди едут к нам отдыхать. Они не трясутся над рублем, а ищут место под солнцем теплее» некоторые так сильно увлекаются теплом что с конфискацией имущества попадают в места где солнце светит но не греет с улыбкой сказал бирюков совершенно правильно тоже улыбнувшись неожиданно согласилась евгения петровна живя на одну зарплату швыряться деньгами не будешь вот мы например сможем неплохо получаем Однако, чтобы купить «Волгу», нам пришлось скапливать сбережения около десяти лет. Примерно столько же копили на дом. Зато теперь живем как в раю. Мне очень хочется, чтобы вы погостили у нас. Приезжайте, честное слово, не пожалеете». Аэропетов молчал. Он почти не притрагивался к еде. Задумчиво тянул пиво и закуривал одну сигарету за другой. «Игорек, ты много дымишь!» упрекнула Евгения Петровна. «Случилось несчастье со знакомой мне хорошей девушкой», раздавливая в пепельнице окурок, проговорил Игорь. «Никак не могу представить. Ты был с ней в близких отношениях? Ну что ты, мама? Тогда к чему так сильно переживать? Понимаю, всякое несчастье причиняет боль. Если ты чем-то можешь помочь этой девушке, то помоги». Если нет, какая польза от твоих переживаний? Надо смотреть на жизненные гримасы трезво и не забивать голову, чем попало. Не забывай, что у тебя диссертация на носу.